Завьюсь. Почему надо рано ложиться спать? <смех> почему, почему? Вот слушай, почему Потому что наш организм так устроен, что днем у него больше сил для работы, учебы, игр, как у тебя, да А в темное время суток ему лучше отдыхать Ученые уже давно знают, что на организм человека влияют биологические ритмы Их еще часто называют сокращенно-пределением Биоритмами, запомни Что это за ритмы такие биологические? Как в музыке Там-пам-там-пам, -там так что ли? А знаешь, ты прав Это действительно похоже Ритм это чередование звуков и пауз А биологический ритм Чередование активности и покоя Для любого живого существа Ты ведь знаешь, что в природе Некоторые животные, скажем, совы да, Или леопарды Днем-то отдыхают, а на охоту выходят В сумерках Это для них время активности Их организм приспособлен для ночного образа жизни Например, они хорошо видят в темноте А другим животным, дневным, ночью нужно обязательно где-то спрятаться и хотя бы немножко поспать Цветы утром распускаются, а после захода солнца вновь закрывают свои лепестки Потому что ночь для них – время покоя Вот, все живое в мире прислушивается к своим собственным биоритмам Ведь они подсказывают, что делать, чтобы чувствовать себя лучше А наши биоритмы что нам подсказывают? В течение суток наш организм ощущает несколько периодов активности и спада Некоторые ученые считают, что легче всего человеку встать, знаешь, во сколько? В пять! Или шесть часов утра Да, в это время у нас много сил А в семь или восемь часов наступает спад Поэтому тебе так хочется поваляться в кровати подольше А вечером в 9 или 10 часов Пора ложиться спать уже Все, это время спада активности И поэтому заснуть будет легко Но если ты не лег до половины 11 То, возможно, потом будешь долго ворочаться сбоку на бок Ну, а если ты... «Поздно уснешь, проснуться рано утром будет уже нелегко». Весь день будешь зевать И знаешь, настроение будет не из лучших А все потому, что ты не послушался биоритмов Я слышал, некоторых людей называют совами Потому что им наоборот Лучше вставать и ложиться поздно У них другие биоритмы? Нет, биоритмы у всех людей похожи э, Иногда говорят, что одни люди совы им хочется спать ночью А другие жаворонки поэтому они любят рано вставать Но эти <связь> сравнения скорее шутка Поздно вставать И ложиться – это просто вредная привычка И от нее можно и нужно избавиться Тогда обязательно почувствуешь себя лучше